Глава 51. Лада. Я не стала спускаться к пляжу. Шторма нет, но море серое, неспокойное. За таким приятно наблюдать из окна, устроившись поудобнее в объятиях любимого мужчины. Прогулялась по территории отеля, полюбовалась закатом. Приют нашла на небольшой детской площадке, к которой можно спуститься прямо из ресторана. Площадка полупустая, гостей в отеле мало. Но несколько ребятишек все же лазят по деревянному кораблику, играют в моряков. С моей лавочки открывается чудесный вид на море, как практически с любой точки этого отельного комплекса. Смотрю то на волны, то на детей. Становится зябко. За временем не слежу, но примерно минут через сорок ко мне подходит мужчина. Предлагает подняться в бар и выпить вина. Или чего покрепче. Такая красивая девушка и такая грустная. Вы, наверное, замерзли? Позвольте угостить вас, поболтаем. Обоим станет легче. Он говорит вежливо, да и вообще на вид приятный человек, но я показываю кольцо и отказываюсь. Маленькая обиженная девочка во мне шепчет соглашаться. Пусть Кирилл увидит, заревнует, пусть поймет, что теряет меня. Представит, что я начну встречаться с другими мужчинами и захочет, наконец, бороться. Но я отметаю саму мысль о том, чтобы причинить ему новую боль. Да я не хочу я ни с кем знакомиться, разговаривать. К нему хочу. Мириться. Гложет, жгучий стыд. Разбит телефон и телевизор — малодушные поступки, которыми ничего не добьешься, Не с Кириллом. Я испытала шок и сильное эмоциональное потрясение, вследствие чего повела себя неадекватно. Нужно взять себя в руки и подумать над тем, что будет дальше. С каждой минутой становится все холоднее. Я уже готова подняться в номер, когда вижу Кирилла, который быстро идет в мою сторону. Сердце сжимается сладко и горько одновременно. Я пряталась, но при этом ждала, что найдет и вернет, сделает шаг. То, что он пришел за мной, значит многое. «Вот ты где», — говорит он спокойно. Детская площадка, видимо, последнее место, где он стал искать меня. Пожимаю плечами. Я просидела здесь больше часа, но так ничего и не решила. Кирилл снимает куртку и накидывает ее на мои плечи. Сразу становится тепло и уютно. Он садится рядом. Вот теперь хорошо. Теперь можно любоваться на море. Я снова чувствую себя живой. Мы оба смотрим вдаль. Я стягиваю полуветровки и кутаюсь, потому что и правда замерзла. Малышня с родителями расходятся по номерам. Мы с Кириллом остаемся вдвоем. Играем в свои недетские жестокие игры. Пойдем, поедим и спать», — предлагает Кирилл. Протягивает руку, и я вкладываю свою ладонь в его. Ужинаем молча. Он спокоен и задумчив. Я пялюсь в салат. Всей душой хочу заговорить, улыбнуться, порадовать его. Но если я сдамся сейчас, то дам понять, что мое мнение можно вообще никогда не учитывать. Покричу и успокоюсь. Также молча идем в номер, по очереди умываемся, ложимся в постель. Телевизор нам уже заменили. Мой сотовый лежит на столе с разбитым вдребезги экраном. Спать не хочется совершенно. А ещё мне немного страшно закрывать глаза рядом с ним. Я прислушиваюсь к его дыханию, понимая, что начинаю медленно сходить с ума от страха. Но усталость берет свое. Ночью, примерно под утро, все же идет дождь. Осенний, холодный, по-южному мощный. Он бьет по окнам, бушует. Мы с Кириллом находим друг друга под простынями и обнимаемся. Дальше спим так, как привыкли. Я закидываю на него ногу, он терпит. Несколько раз я тихонько плачу, он делает вид, что не замечает. Своей безэмоциональностью и напускным равнодушием он меня продавливает, медленно и верно. Выжидает, пока я, импульсивная и вспыльчивая, сама все переосмысливаю и пойду на мировую. Я неплохо его изучила и сейчас тихо ненавижу за эту жестокость. Он ведь не такой, он никогда не был жестоким. Сам мучается, уверенно, но не отступает. Я труся в его грудь лицом, вдыхаю запах его кожи. Зачем он приручил меня к себе? Показал, как сильно можно любить. Утром мы так молча завтракаем, потом собираемся в город. Он не намекает на утренние ласки. Я делаю вид, что не нуждаюсь в них. Я пригласила Олимпию с Евгением на ужин. Ты не против? Мы были у них две недели назад, и я обещала приготовить кое-какие блюда из морепродуктов, которые они не пробовали. «Разумеется, не против. Во сколько?» «В семь. Хорошо». он кивает по приезде домой я иду в магазин потом готовлю кирилл сидит с ноутбуком потягивает пиво ужин проходит нормально не супер весело но нам обоим ненадолго удается расслабиться и отвлечься кирилл ты подумал над тем что я сказала спрашиваю после ухода гостей как раз заканчиваю складывать посуду в посудомойку он вытирает со стола да подумал тебе не стоит разбрасываться громкими словами про расставание дешевая манипуляция которая ничего не добиться Я знаю, что тебе нелегко, поэтому не стану заострять внимание. Но впредь так больше не делай, пожалуйста. И заметь, я тебя не обзываю. Прости, пожалуйста, что обозвала тебя снова. Я перегнула, за что мне ужасно стыдно. Но, Кирилл, мои угрозы — это не манипуляция. Он недовольно качает головой, закатывает глаза и идёт к лестнице. «Приходи в спальню, будем мириться». Я соскучился. Говорит с легкой улыбкой, наигранной. Он великодушно перетерпел мою истерику и готов делать вид, что ничего не случилось. Я заканчиваю уборку в кухне, мою руки, потом лицо и поднимаюсь наверх, чтобы собрать вещи. Мы два барана, влюбленные друг в друга до безумия, упертые бараны. Кирилл молча наблюдает за тем, как я упаковываю вещи, вызываю такси. Я не хочу уезжать, но меня подстегивают его слова о дешевой манипуляции. Он считает, что я легко разбрасываюсь подобными фразочками. Дескать, вымой посуду, иначе мы расстаёмся. Кольцо, впрочем, не снимаю и не возвращаю ему. Я просто жду шага навстречу. Любого. Машина сигналит снаружи, Кирилл смотрит на меня обескураженно. Как будто только сейчас начинает понимать, насколько все серьезно. Я беру сумку с самым необходимым, он не пытается помочь мне, просто смотрит. «Я люблю тебя больше жизни», — говорю я. «И я с радостью пойду с тобой в клинику, как только ты решишься. Ни одна болезнь меня не напугает и не оттолкнет. Но ты тоже должен показать, что считаешься со мной, что уважаешь меня, воспринимаешь всерьез. Я подхожу к нему и тянусь, чтобы поцеловать в щеку, но он отворачивается и не дается. Мои губы дрожат. Неужели правда отпустит? Вот так просто возьмет и отпустит. Пока я еду в такси, фантазирую о том, что он запрыгнул в свой Мерс и выжал педаль газа, обогнал меня и теперь ждет у подъезда. Я кинусь ему на шею, обниму, он заверит, что без меня не может. Но он может! Прекрасно знает, где меня искать, но не едет, не звонит. Я собиралась отказаться от съемной квартиры после подачи заявления в ЗАГС. Немножко не успела. Всю ночь не сплю, глажу свое колечко, мучаюсь. Что же мне делать? У кого спросить совета? Он не признает компромиссов, лишь полную капитуляцию. Сдаться, чтобы быть с ним? Делать вид, что не замечаю ни кашля, ни крови? Просто любить так сильно, как только умею, столько времени, сколько получится — Любите верить, что произойдет чудо? Разве я смогу? Не пройдет и суток, как мы снова поругаемся. В понедельник он скидывает мне фотографию заявления о регистрации брака. Все же подал. 11 декабря в 11:00. Я буду тебя ждать. Присылает мне сообщение. Я приеду, если ты позволишь мне позаботиться о тебе. Я в полном порядке. Очень рада, любимый, потому что лично я в полном отчаянии.